Глава 5 Иногда, как этим вечером, Дэнни звонит своей бывшей. В апреле он даже съездил в Уичиту на ее день рождения, подарил шарф, голубой, под цвет ее глаз, и остался на торт и мороженое с ее новым парнем. После расставания они с Маржи стали намного лучше ладить. Порой у Дэнни от этого ощемит в сердце. Иногда он думает, что так и должно быть. Они немного поговорили о всяком. Обсудили общих знакомых, глауком ее матери и работу его брата, потрясающую. А потом Дэнни спросил, ездили ли они когда-нибудь на север, может быть, в Небраску, или во Франклин, или Бивер-Сити. Разве они как-то раз не обедали в Бейвер-Сити? Марджари смеется не совсем своим прежним злым смехом, который раньше сводил Дэнни с ума, но близким к тому. Я бы никогда не поехала с тобой в Небраску, Дэнно. Разве Канзас недостаточно скушен. «Ты уверена?» «Абсолютно», — отвечает Марджори. Затем она говорит Дэнни, что, по ее мнению, хэл ее новый парень. Скоро задаст тот самый вопрос. Приедет ли Дэнни на свадьбу? Он отвечает, что приедет. Марджори спрашивает, заботится ли Дэнни о себе, имея в виду, что он по-прежнему не пьет. Он отвечает «да». «Советуют ей смотреть по сторонам, переходя дорогу», — их старая шутка, — и отключается. «Я бы никогда не поехала с тобой в Небраску, Дэнно», — сказала она. «Дэнни пару раз бывал в Линкольне и один раз в Амахе, но эти города находятся к востоку от Уэлдера, а Ганал, на севере. И все же он наверняка побывал там, но просто забыл. Может быть, во времена своих запоев? Только он никогда не садился за руль пьяным», Боясь потерять права или даже покалечить кого-нибудь. Я был там. Должно быть, так и есть, еще когда окружная дорога была проселочной, а не грунтовой. не ложится спать позже обычного и долго ворочается сбоку на бок, боясь, что сон вернется. Этого не происходит, но поутру все так же ясно стоит перед глазами. Заброшенная автозаправка, полумесяц, бродячая собака, рука, браслет.